Тест Исихары 630101-225 Результаты теста Исихары являются окончательными и не могут быть пересмотрены, а сам тест не может сдаваться повторно. Ровно в 10 в зал запустили первого испытуемого. Им была Виолетта, которая упругим шагом направилась к цветчику. Мы все сидели тихо под пристальным взглядом Смородини. Через 20 минут настала очередь Дуга. Он поклонился всем нам, прежде чем исчезнуть за дверью. Спустя полчаса вызвали Джейн. Входя в зал, она поймала мой взгляд и ответила полуулыбкой. Мы взяли с собой книги, но не читали их, а большей частью просто сидели, уставившись куда-то в пространство, и менялись местами каждые 20 минут. Тот, кому предстояло зайти, неизменно сидел у самой двери. «Эдвард Бурый?» «Да, можешь зайти». Я встал и вошел в зал совета, аккуратно закрыв за собой дверь. В зале были двое. Мой несостоявшийся тесть и цветчик, одетый в длинные одеяния, совсем бесцветные. Зато они застегивались на множество пуговиц, шедших от шеи до пят, и сверкали в широком столбе солнечного света, что спускался из люка в потолке. «Привет, один дружески поздоровался цветчик, — «возьми стул. Больная книжка при тебе? Я знаю, что у тебя уже проверяли, но мне надо взглянуть еще раз». Я протянул ему книжку. Убедившись, что я тот, за кого себя выдаю, он устроился поудобнее и прочистил горло. «Все очень просто», — объяснил он. «Тебе нужно лишь сказать, что ты видишь на картинках». На пупитре передо мной лежала большая книга. Демальво встал с правой стороны от меня, чтобы перелистывать страницы. По знаку цветчика он открыл книгу. Я увидел множество серых пятен размеров от точки до диаметра карандаша. Между ними затесалось несколько цветных пятен, образовывавших картинку. «Что ты видишь?» «Лебедя». «А что у него в клюве?» «Ничего». «Совершенно верно». «Господин Демальва, на страницу 7, пожалуйста». На этой странице пятен было больше, но вместо лебедя оказалось число. 29, сказал я. «Хорошо», — одобрил Цветчик. «Страница 18. Здесь были очертания скачущей козы, потом волнистая линия, потом ничего, потом еще одно число. После каждого ответа Цветчик справлялся со своей таблицей, выставлял оценку и называл Демальве номер очередной страницы. Так продолжалось 15 минут. Затем мне показали страницу без всяких чисел и изображений, только масса разноокрашенных пятен. Я уже был готов признаться, что не вижу ничего, когда в моей голове всплыло число 16. Сознание мое не воспринимало цвета, подсознание же подсказало 16. Хм, Светчик в первый раз хоть как-то выразил свое мнение. Страница 204. И снова я не увидел ничего, но почувствовал, что здесь изображена лошадь. Лошадь. Совершенно верно. Так мы прошлись еще по двадцати картинкам. Где-то я воспринимал изображение, где-то нет. Но я уже понимал, что дело почти сделано. Цветчик стал вести себя непринужденнее. Наконец, после трех страниц, на которых я не увидел ничего, он выставил еще одну оценку, сделал запись в моей больной книжке и встал. «Добро пожаловать в коллектив, господин Бурый», сказал он, пожимая мне руку. «Вы многое можете сделать для него. Вам предстоит выполнять свой долг. Делайте это мудро, честно и согласно правилам». И помните, разъединенные мы все же всегда будем вместе. Я быстро повернулся и вышел из зала на улицу, на солнце испытывая громадное облегчение. Отец уже ждал меня, а чуть подальше на ограде цветного сада сидела Джейн. «Ну?» — спросил отец. Сердце мое отчаянно билось. Я открыл книжку дрожащими руками. «86,7% красного», — сообщил я. «Синего и желтого почти нет». «Поздравляю». «Спасибо». Он снова обнял меня и сказал, что Джейн хочет поговорить со мной. Я пошел к ней, чувствуя на своем лице что-то вроде глупой ухмылки. Если сам я не отложу вступление в должность префекта, меня приведут к присяге, как только я по традиции постучусь в дверь зала совета. Мы с Джейн можем начать исполнять задуманное. Может быть, даже отправиться в смарагд на поиск фактов в университете и так далее. Но шагая к Джейн, я понял, что она отнюдь не отвечает мне улыбкой, даже наоборот. Проблемы? — просил я, садясь рядом с ней. — Только личного свойства. На наш великий план это не повлияет. Дело в том, что... Ну, у меня оказалось 12% желтого. Я рассмеялся. 12%. Всего на 2% выше минимального порога. Это ничего не меняло, разве что могло служить источником для шуток, учитывая крайнюю нелюбовь Джейн к желтым. — Ты больше не серая, а как минимум бледно-желтая. Банти уже подрядила тебя шпионница кем-нибудь. — Эдит. Ее серьезный вид мне совсем не нравился. Это еще не все. Я на 14% синяя. Мы смех тут же оборвался. Еще что-нибудь есть? Больше ничего. Нет, крикнула я так громко, что люди неподалеку от нас посмотрели в мою сторону, сопроводив взгляды неодобрительными восклицаниями. Если кто-то повышал голос, значит он не умел контролировать себя. Нет, нет, нет. Слушай, Джейн взяла меня за руку. Может, это и к лучшему. Великий план ведь никуда не девается. «К лучшему, как это? Ты зеленая. У нас взаимодополняющие цвета. Мы не можем пожениться. Мы даже говорить друг с другом не должны. И теперь ничто не мешает моему отцу настоять на нашем свеолитой браке». «Эдди, держи себя в руках. Я понимаю, как это тяжело. Но есть вещи, которые важнее твоей или моей судьбы. Великий план никуда не девается. Да или нет?» Я ничего не ответил. Просто уставился в землю, обхватив голову руками, соображая, какая взятка потребуется, чтобы прибавить несколько пунктов к оценке, выставленной Джейн. Но даже если и прибавит, что с того? Теста Сихары нельзя было повторить. Все прошло безупречно, цветчик был выше всех похвал, можно сказать, непогрешимым. Я заглянул в глаза Джейн, полная слез. Самое смешное, что если бы я женился на Виолете, мы с Джейн больше не были бы взаимодополняющими и могли свободно разговаривать. Если бы Демальва и Виолета захотели поставить нас на место самым жестоким образом, Они не придумали бы ничего лучше. «Ладно», — сказал я, — «великий план никуда не девается». Кто знает, может, в этом смысле мне даже лучше породниться с Демальво. Сначала дело, потом любовь. Я всегда могу убить Виолетту. Это будет выглядеть как несчастный случай. Не надо так шутить. Извини. Я хотел было поцеловать ее, но за нами наблюдали, а дружеские отношения между представителями взаимодополняющих цветов карали штрафом и вообще находились под суровым запретом. Мне надо было сохранить свое положение в обществе, и у нас имелся совместный план. У нас было общее будущее, просто мы не могли быть женаты. По крайней мере, друг на друге. «Тебе пора идти», — прошептала она. «Не запирай окно сегодня вечером. Ты придешь?» «Нет, это ты придешь. Настало время познакомить тебя кое с кем». Я еле заметно кивнул, прочистил горло и встал. «Благодарю вас, госпожа Мятлик». «Благодарю вас, госпожа Мятлик», — сказал я громко. Возле нас уже собралась небольшая толпа зевак, желавших узнать, чем все закончится между Эдвардом и Джейн. «Вы освобождаете меня от данного вам обещания?» «Освобождаю», — официальным тоном ответила Джейн. «И думаю, что это в ваших же интересах». Мы коротко поклонились друг другу и пожали руки. Я быстро пошел прочь. Тут меня схватила госпожа Гумигут и бесцеремонно утащила в сторону. «Думаешь, я не знаю, что ты убил его?» — прошипела она с ненавистью, глядя на меня. «Я отомщу». Не тебя, а этой дурочки серой. Она зеленая. В этом городе она всегда будет серой. И я найду доказательства, даже если мне придется самой отправиться в верхний шафран. Да, пожалуйста, — сказал я. Но вы ошибаетесь. Кортлен погиб, пытаясь спасти меня. Вот тут твои выдумки и рушатся. Я знаю своего сына. Он не пошевелил бы пальцем, чтобы спасти тебя. То был очень сильный довод. Мы о нем не подумали. В будущем нам с Жень следовало лгать убедительней. Ты мне отвратителен, — добавила Салли Гумигут. Я положу жизнь на то, чтобы уничтожить тебя. Взаимно. Заверил я ее, наклоняясь ближе. Я изо всех сил буду настаивать на расследовании смерти Тревиса. Не обсудите нам на завтрашнем совете, когда и как Пенелопия присудили код. Она заморгала, поджала губы и, не сказав больше ничего, зашагала прочь. Удивительно, но я легко выдержал ее натиск, даже не вспотел от страха. Быть префектом в этом есть своя прелесть, подумал я. Я протиснулся сквозь толпу к отцу. Ладно. Сказал я ему, сделаем так, как ты хочешь.